третья вдоль пятой авеню и 83-й стрит, и когда 4 часа истекли, руководство объявило, что музей посетило 82 629 человек. Такое количество людей за 4 часа дает примерно 20 650 человек в час, 344 человека в минуту или чуть больше 5,7 человека за каждую секунду.